Увидев эту карту, я сразу же поняла, что означают цифры, названные умирающим, и тут же решила выяснить, как бы я зашифровала очень живописный грот в Малиновской скале, что выселась на берегу Вислы. Ведь дураку было понятно, что этот негодяй показал мне картину с явным расчетом на то, что я тут же кинусь выяснять, где находится его сокровище, а ему остается лишь проследить, куда я смотрю.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 Регистрировали мою реакцию. Малиновская скала прочно сидела во мне. Я старалась представить ее себе в своем воображении, отчетливо видела какой-то ее кусочек. К счастью, на свое воображение я никогда не жаловалась. Вот сейчас очень живо представляла себе плоский камень на пологом склоне у входа в грот, огромные мокрые камни внутри его, узкие входы в боковые коридоры, черный бесконечный нижний коридор, подземное озеро. Вообще-то в самом низу пещеры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 — Чтобы открыть сейф, надо набрать цифры 28-121. Запомнишь? Он набрал на диске цифры 28-121, и дверца открылась. Внутри находилось много бумаг и пачки банкнот. — Кажется, ты выразила пожелание получить 30 тысяч долларов в качестве возмещения за моральный ущерб, — продолжал он, повернувшись ко мне и опершись локтем о камень. — Здесь значительно больше. Пожалуйста.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 Цепью меня прикуют, что ли? И вообще, что за чушь он здесь молол? Какая неволя? В наше время в цивилизованной стране под носом полиции? Я вдруг почувствовала страшную усталость. Пора кончать эту свистоплястку. Слушай, хватит валять дурака. Зачем мне твои деньги? Да подавись ты ими. Оставь меня в покое, а я тебе передам слова покойника. Так говори же, как же. Держи карман шире. Сначала выпусти меня, дай пожить нормально. —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 излишеством. Даже если бы эта дверь не была заперта, я все равно не смогла бы ее открыть. И не только потому, что у меня не хватило бы сил, просто не за что было бы тянуть. Создатель этих покоев не предусмотрел возможности открывать двери изнутри. Теперь самое время было бы проснуться, стряхнуть с себя этот кошмарный сон. Трудно было поверить в реальность происходящего. Слишком ужасной была эта реальность. И в то же время какой-то нереальной, фантастической, средневековой Может быть, все-таки это сон или просто-напросто глупый розыгрыш? Неужели в самом деле меня собираются держать здесь в заключении? — Эй, ты! — загремело вдруг у меня над головой. Глаза постепенно освоились темнотой, которую не мог рассеять жалкий светильник. Высоко подняв его, я увидела, что готические своды уходили в высоту, заканчиваясь небольшим черным отверстием диаметром сантиметров двадцать пять. — Эй, ты! — опять раздался вой с той дыры. «Ну чего?» — злобно заорал я в ответ. «Как тебе понравились новые апартаменты?» Я узнала голос этого мерзавца. Если он рассчитывает, что я начну конючить и хныкать, то ошибается. «Чудесное помещение!» — крикнула я изо всех сил, чтобы мой голос дошел до него. «Люблю высокие гробы!» Из черной дыры донесся язвительный смех. «Это камера приговоренной к голодной смерти. Слышишь? Слышу! Очень хорошо. Всегда мечтала похудеть. Будешь сидеть там до тех пор, пока не надумаешь». — Еду тебе дадут, не бойся. Как надумаешь, позови меня. Приятных раздумий, а пошел ты, — невежливо ответила я. Не было больше сил изощряться в остроумии. В ответ послышался смех, и все стихло. Со светильником в руке я попыталась осмотреть помещение. Отчаяние приглушило бушевавшую во мне ярость. Подземелье было небольшое, метров пять на шесть неправильной формы, с каменными стенами и каменным полом. Один угол занимала куча гнилья, видимо, когда-то это было соломой, в другом валялись кости, может быть, человечи. в третьем лежали два больших камня, на которые можно было сесть. Я села на один из них, светильник поставил на другой и уставилась на мокрые стены, пытаясь подавить охвативший меня ужас. Так вот, что он имел в виду, говоря, что мне придется быстро принимать решение, и он прав. Здесь я быстро схвачу ревматизм, заболею цингой и сойду с ума. Я уже не говорю о кислородном голодании, малокровии, потере зрения. И о колтуне. Когда все это вместе навалится на меня, мне, пожалуй, уже будет на все наплевать. И все-таки рассудок отказывался поверить в случившееся. Просто этот негодяй хочет меня запугать». Он ждет, что я сдамся, а потом с издевкой покажет мне выход из моей темницы. Наверняка самый простой, а я не смогла его обнаружить. Нет уж, не дождется. Через несколько часов решимость моя весьма поубавилась. Где-то высоко надо мной наступила глубокая ночь. Нормальные люди спали в нормальных постелях, дышали нормальным воздухом. Только я, как какая-то парень, сидела на мокром твердом камне, в омерзительной черной яме, вонючей, ослизлой, костенела от промозглой сырости и не было у меня никаких надежд выбраться отсюда. Поочередно я прошла через стадию уныния, паники, ярости и впала в апатию. Находясь в этом последнем состоянии, я заснула, сидя на камне и опершись спиной о стену. Спала я недолго и проснулась от холода. Все тело затекло. Мне показалось, что у меня уже начинают выпадать зубы и вылезать волосы, и еще меня тревожила мысль о крысах. Я чувствовала, что чего-то здесь не хватает, и только теперь поняла, чего именно. Ну, конечно же, крыс. Если бы они здесь водились, то уже повылезали бы. Почему их не видно? И мои мысли приняли иное направление. Я стала думать над тем, сколько времени крысы могут обходиться без пищи, и пришла к заключению, что они наверняка все повымерли еще лет сто назад. Если мне специально и подпустят парочку... Это меня не испугает. Ни мышей, ни крыс я не боюсь, в этом отношении я не типичная женщина. Значительно больше мне не понравилось бы наличие здесь хотя бы самой завалящей змеи.